Глава 16 Меня увозят на осмотр. Полный. Врач деловито осматривает. Чувствую напряжение. Понимаю мужчину. Мой бывший муж имеет такую давящую энергетику, что люди страшатся его. А учитывая, что глава края сам лично привез пациентку, да еще и в таком непонятном состоянии, явно после нападения... Словом, на бледном лице врача я вижу испуг и понимаю, что не хотят знать, кто напал на пациентку. Сам новый глава края? Или он просто отбил меня у бандитов? В обе версии сложно поверить, но тем не менее. избавляясь от рваных колготок. Вот она я, ссадины на попе, который врач бережно осматривает и прикладывает что-то охлаждающее. Также проходится каким-то раствором по на ногах. Сразу же становится легче. В принципе, сейчас становится легче. Да и первый шок проходит, и я понимаю, что выгляжу не так ужасно. Без колготок вообще никто не скажет, что на меня действительно напали. «Сделаем все же рентген». Слышу задумчивый голос и молча позволяю делать с моим телом все, что нужно. «Я вам выписал более утоляющее. Несколько дней может поныть спина». Но в целом, думаю, пару дней, и все пройдет. Пожимаю плечами и иду куда следует. О своем здоровье забывать нельзя. У меня на руках дочка, а это ответственность в первую очередь. Спустя полчаса опять смотрю в задумчивое лицо врача. Все такой же бледный, но уже немного более расслабленный. Все в порядке, Яна Владимировна. Ни трещин, ни переломов. Ничего не отвечаю. А мужчина тем временем как-то все больше напрягается. Смотрит на меня буравящим взглядом каким-то. Мужчина берет со стола очки, надевает. Потом снимает и принимается протирать стёкла платком. Напрягаюсь от чего-то. И когда врач вновь подает голос, меня словно водой ледяной окатывают. «Яна Владимировна, вас может осмотреть гинеколог на момент повреждений. Это необходимость». Также у нас в клинике работает первоклассный психолог. Это, конечно, не его профиль, но для вас мы готовы всячески содействовать. Прикрываю на мгновение глаза. Становится от чего-то поначалу стыдно, а затем и вовсе начинаю смеяться. Скорее всего, это стресс. Но замолкаю так же быстро и упираю серьезный взгляд во врача. «Новый глава край меня не насиловал», Если вы на это намекаете. Чеканю грозно слова, а сама замечаю, как врач заметно выдыхает. Ясно. Мне все теперь ясно. Слово Михаила Воронова закон, и если бы сейчас я призналась в страшном преступлении главы края, мне бы явно никто не помог. Прикрыли бы, осмотрели, поправили, так сказать, изъяны, но врач ведь не предложил мне писать заявление или вовсе не посоветовал пройти медицинское освидетельствование. «Это... это хорошо», — отвечает невпопад врач, имея фамилию, которого я не спросила поначалу, а сейчас становится и вовсе интересно. «Я могу идти?» — спрашиваю равнодушно, и мужчина как-то чуть ли не пятнами идет. «Если гинеколог не нужен...» — мямлет, растягивает слова а я прерываю бессмысленный поток слов. «Не нужен», — говорю четко и давлю интонацией. У Михаила научилась, видимо. Заставляю себя быть сильной и не дать слабины, хотя у самой все внутри дрожать начинает от мыслей, что к гинекологу пройти придется, а там... там и ясно станет, что рожала я. Глупо думать, что Михаил, если захочет, не узнает о Масечке. Но сейчас... В эту самую минуту я не готова к этому. Не готова к тому, что может произойти. Мне нужно время, чтобы осмыслить, чтобы прийти в себя и чтобы понять, что же делать дальше. «Хорошо, тогда вы свободны». И вновь врач вклинивается в мои мысли. А я смотрю на мужчину, на кабинет, столь богато обустроенный, на грамоты, которые на стене висят. И страшно становится, насколько же власть делает людей марионетками в руках власть имущих. «У вас здесь есть уборная?» Спрашиваю, особо не расшаркиваясь, и мужчина указывает мне на дверь. Даже не посылает в общую, которая на этаже и явно отличается комфортом и чистотой. Не так, как в нашей местной поликлинике, куда мы с Масечкой ходили. Поднимаюсь со стула и уже не чувствую боли при ходьбе. Видимо, заморозка действует. Захлопываю за собой дверь и сразу же сдуваюсь. Приникаю спиной и прикрываю веки. Хочется плакать. Чувство выходит из-под контроля. Встреча с бывшим выбила из колеи. Заставила опять почувствовать, что старые раны не зажили. Они, словно гниющая язва, сохранились, и боль от предательства не забылась. Протираю мокрые щеки. Я плачу, мотаю головой. Не даю себе расклеиться. Иду к раковине и включаю холодную воду, черпаю горстку и умываю лицо. Смываю легкий макияж, который нанесла еще утром. Смываю с себя всё. Хочу, чтобы вода также и чувства мои унесла, но это нереально. Поднимаю голову и смотрю в зеркало на бледную девушку с блестящими, горячечными глазами. Так странно, что в эту секунду я кажусь себе невероятно красивой, чувственной, какой-то женственной. Длинные светлые пряди обрамляют лицо. Словно в салоне волосы завивала. Видимо, из-за того, что влажным их пучок подняла, такой эффект. Красивая молодая женщина. Только бледная. И губы припухлые. Алые. Понимаю, почему у меня сейчас такой рот. Михаил кусал, когда целовал. Втягивал мои губы и оставил свой след. Облизав нижнюю, прикусываю. Прикрываю веки и приказываю себе. «Соберись, Яна. Ты сильная. Ты должна быть сильной ради масечки». Киваю своим мыслям и опять прохожусь взглядом по лицу. Дальше осматриваю себя. Поправляю одежду. Все чисто. Нигде ничего не порвано. Я больше успела испугаться, чем Сёма успел урона нанести. Делаю глубокий вдох, и уже в полной боевой готовности выхожу из уборной и чуть не спотыкаюсь, когда в кресле врача вместо уже знакомого мужчины вижу Воронова. Ждёт меня. Пальцы сложил домиком и взгляд цепки в мою сторону направил словно застыл изваянием. Его льдисто-голубые глаза будто прожигают, давят. От подобного взгляда можно мурашками покрыться, а можно и замертво упасть. Только мне так знаком этот адовый блеск, это поволока. В нашем прошлом Михаил смотрел на меня именно так, сжирая каждый сантиметр моей кожи. Правда, тогда я была обнаженная, и в его руках – Под ним, вернее. Выпрямляю плечи и намеренно прохожу мимо. Не хочу я ни о чем с ним говорить. Что бы себе там ни напридумывал мой бывший. Не до него мне сейчас. В этом я себя убеждаю. Оправдываю свое бегство. Не хочу думать, что я просто спасаюсь от бывшего бегством. А вообще мне к масечке нужно. Свою спокойную, размеренную жизнь хочу. Уснуть и, проснувшись, понять, что Михаил просто приснился, как снился в первые месяцы нашего разрыва. Он стал моим кошмаром, приходящим каждую ночь и мучащим меня воспоминаниями. И часто это были действительно кошмары, когда я видела мужа с его любовницей Тиной Болотной. Я просыпалась в рыданиях, а потом... Потом пришли другие сны. Тоскливые, светлые воспоминания из прошлого. Наши прогулки, разговоры, поцелуи, объятия. И эти сны, они были гораздо больнее. Они разрушали, потому что просыпалась я с улыбкой и с размаху влетала в реальность, в которой Михаила больше не было. Был предатель, растоптавший мое сердце, плюнувший мне в душу. Только вместе со всем осознанием реальности, в первое мгновение, когда приходило осознание, что все счастье осталось во сне, я прикрывала глаза, утыкалась в подушку и мечтала остаться жить в том сне, где мое сердце еще не было разбито. Все мысли выветриваются из головы, когда дверь не поддается. Вновь тяну ручку двери и дергаю на себя, чтобы выйти. Только проклятая. Она не поддается. Заперта. Прикрывай веки. Дышу. Видимо, Михаил предугадал моё желание убежать. Или же, наоборот, не хотел, чтобы нас беспокоили. Чёрт! Вырывается приглушенно. Проходи, бывшая жёнушка. Садись. Поговорим. Голос Михаила наполнен сталью. Он ударяет в спину. Разворачиваюсь на каблуках и приникаю к двери смотрю в лицо миши и не знаю что чувствую все в хаосе господин глава края прошу вас выпустить меня не стоит превышать свои полномочия насильно навязывая свое общество да и тратить свое драгоценное время на простого преподавателя попавшего в передрягу со мной как видите все в полном порядке моргает Прищёлкивает языком, явно пропуская мои слова мимо ушей, и оглушает меня встречным выпадом. «Не поясничай, садись. Поговорим». Качаю отрицательно головой, еще сильнее прижимаюсь к двери. «Не советую выводить меня по мелочам. Сядь, Яна!» Он не повышает голоса, но придавливает интонациями. Понимаю, что перечить Михаилу сейчас смерти подобно. Чувствую его ауру, энергетику. Ощущаю давление и на негнущихся ногах возвращаюсь к столу. Занимаю кресло, в котором недавно сидела. Миша с меня глаз не сводит. Барабанит пальцами по столу, словно прикидывает что-то. Тяжелый у него взгляд. Сложно дышать становится под таким давлением. Наконец Михаил кивает каким-то своим мыслям и будто контрольный выстрел производит, спрашивая. «Скажи мне, Яна Владимировна, как ты связана с теневыми махинациями и отмыванием денег?» «Что?» «То». «Качаю отрицательно головой». «Ты про что, Миша?» Спрашиваю в шоке. «Я уже озвучил вопрос. Будь любезна отвечать по пунктам». Если признаешься во всем, есть шанс попытаться вытащить тебя из того дерьма, в которое ты вляпалась с разгона. Вскакиваю с места, кресло со скрипом отодвигается, почти опрокидываю его. А сама делаю шаг в сторону своего бывшего мужа, опираясь руками о стол. У меня перед глазами все темнеет на мгновение. «Как ты смеешь? Как ты можешь, Миша? Ты вообще человек или киборг какой-то?» «Ты не веришь, что я грант получила, потому что достойна этого? В чем еще ты меня обвинишь? В покушении на президента?» Тянет губы в едкой ухмылке. «Такой красивый и такой чужой». «Откуда ты знаешь, что на нашего президента было совершено покушение?» «Воронов, ты в своем уме вообще?» Почти кричу уже, но вижу по глазам, что не шутит. Уже в следующее мгновение осекаюсь, и в шоке смотрю на своего бывшего мужа. По радио сказали, что мой Михаил являлся советником президента. Высоко взобрался. Очень высоко. Наконец до меня начинает доходить смысл слов бывшего мужа, и я понимаю, что он не шутит. Опять вспоминаю диктора, который вещал про аресты и про растрату средств. «Про хищение в особо крупном». Открываю и закрываю рот, как рыба, выброшенная на берег. Миша же окидывает меня цепким взглядом и кивает. «Заработал мозг, Яна Владимировна?» «Это хорошо. А теперь прекратила истерить и села». «Делаю, как велит, но сама шиплю змеей. Не смей так со мной разговаривать. Ты не имеешь права, Михаил Дмитриевич». «Давай не будем перекидывать разговор на тему того, что я имею или буду иметь в ближайшее время. Вернее, кого?» Красивый рот кривит, изгибает губы в демонической улыбке, а я глаза прикрываю, чтобы не показать своих чувств. «Ненавижу тебя!» «Явился на мою голову, и все пошло наперекосяк!» Опять ухмылка и взгляд темный, давящий заставляющий застыть, когда произносит спокойно. Ты даже не представляешь, насколько всё ложово, дорогая бывшая женушка. Ты приехал сюда, чтобы меня в тюрьму, что ли, посадить? Отчего-то говорю с улыбкой. Смеяться хочется. Нет. Я приехал принять в управление край. Встреча с тобой – чистая случайность. Верю Михаилу. Бывший вычеркнул меня из своей жизни ровно так же, как и я его. Вполне возможно, что и думать забыл о девчонке, которую однажды сделал своей женой. У него все просто. Вычеркнуть, зачеркнуть, уничтожить. «Отлично, встретились. Давай теперь разойдёмся и забудем, что вообще существуем друг для друга». «Ты не ответила мне по поводу махинации, Яна». У меня голова кружится, начинает от новостей, от насыщенных происшествий, но я бросаю взгляд на наручные часы. Мне нужно за масечкой, поэтому я отметаю слова Михаила. У меня важнее дела есть, чем думать о том, к чему я вообще не могу иметь никакого отношения. О чем и говорю, стараясь, чтобы в голосе не проскальзывали истерические нотки. «Миша, у меня нет ни времени, ни желания о чем либо с тобой говорить. Я преподаватель анимата Хари. Ни в каких схемах не участвую. Не участвовала и не собираюсь участвовать. Выпусти. Давай отложим разговор. «И куда ты так спешишь, Яна?» Хмурится. Не нравится ему мой ответ. «Кому?» Взгляд Михаила становится ледяным. Давящим. А я просто подхожу к креслу и забираю портфель, сжимая его в руках. Рассказывать о Масечке я не собираюсь. «Выпусти меня в воронов!» Давлю интонацией. «Или зови свой ОМОН, пусть выполняет свои обязанности. Если мне нечего предъявить, так отпусти, иначе заявление на тебя напишу о превышении должностных полномочий». Мои слова вызывают лишь усмешку на полных губах. Играем с бывшим мужем в гляделке. А я себя убеждаю, что обязана выдержать, не ради себя ради массе. Не могу я сейчас открыть правду Воронову. Не готова я ни к чему. Единственное, что хочу, это оказаться дома, обнять дочку и попить на кухне чай с самыми родными и близкими. Михаил хочет что-то ответить на мой выпад, но не успевает. Громкая трель разрывает телефон. Ныряю в портфель и смотрю на экран. Имя воспитательницы моей дочери всплывает подобно предупреждению. По инерции проверяю время и понимаю, что успеваю все же за дочкой. Бросаю взгляд на Воронова. Медлю секунду. Но тревога за дочку пересиливает страх перед Вороновым. «Да, Ирина Александровна». Проговариваю обеспокоенно. «Что случилось? Я уже выхожу. Буду...» «Яна Владимировна, у нас чрезвычайная ситуация». Не слушая моих слов, отрезает женщина. Вы должны как можно быстрее приехать. Без вас скорая не сможет оказать всю необходимую помощь Марии. Ноги слабнут. Рукой ухватываюсь за кресло. Чуть не падаю. Все то, что пережила, отлетает куда-то в сторону. Перед глазами на мгновение темнеет. Что? Что случилось? Что? Не замечая что повышаю голос и отметаю истерику, которая начинается у меня. Лишь сталкиваюсь взглядом с Михаилом, который поднимается из своего кресла и идёт ко мне, чеканя шаг. «Яна Владимировна, Мария напала на Алексея. Мы не успели их разнять. Мальчик оттолкнул ее, и она упала, ударилась об угол, и кровь мы остановить не можем. Вызвали неотложку. Приезжайте, все вопросы на месте будем решать». Телефон отключается. Меня вести в сторону начинает. Сердце в груди биться перестает. Смотрю только в лицо своего бывшего мужа, который держит меня и всматривается в мое лицо. «Яна! Яна, что с тобой? Яна!» Встряхивает меня, заставляет в себя прийти. А я отбиваться начинаю, драться. «Отпусти меня! Ненавижу тебя! Мне нужно! Отпусти! Открой дверь!» Бьюсь в его руках, пока он меня не сжимает так сильно, что больно становится. «Успокойся. Я сейчас врача позову, тебе вколят успокоительных». Не слушаю, вырываясь из его рук. «Отпусти! Мне идти нужно!» «Скажи, почему ты стала белее мела? Что произошло?» «Просто открой эту чертову дверь и выпусти меня отсюда, пока я тут все не разнесла!» Кричу, не понимая, что меня трясет а по щекам катятся слезы. Качает отрицательно головой, и я срываюсь в рыдание. «Отпусти меня, Миша! Пожалуйста, отпусти! Мне нужно!» Сдуваюсь. Больше не пытаюсь отбиться. Просто смотрю в льдистые глаза своего бывшего. Слезы текут. Молчание Михаила длится мгновение, а затем он отвечает хмуро. Пока не скажешь, куда так рвёшься, не надейся. Прикрываю на мгновение глаза. Кажется, что в пропасть падаю, и кто-то вдогонку бросает огромный булыжник, чтобы наверняка добить. Все страхи перед бывшим мужем отходят на второй план. Единственное, что остается важным, это моя масочка. Распахиваю глаза и смотрю в две бесконечные льдисто-голубые пропасти. «Ответы, Яна! Кому так рвёшься? Что случилось? Я жду!» «Хорошо, Воронов. Будь по-твоему!» Делаю последний контрольный выстрел, говоря Михаилу правду. «Мне нужно к дочке. Она поранилась, и воспитатели не могут остановить кровь!» «Кажется, что где-то бомба разорвалась. Михаил мгновение смотрит на меня ошалело». Моргает и качает головой, будто сам не верит в то, что слышит. У тебя дочь? Задает вопрос и сжимает руки на моих локтях сильнее. Боль причиняет и, возможно, оставляет синяки. Мой ребенок кровью стекает в воронов. Мне нужно к ней. Опять у меня истерика, и Михаил больше ничего не говорит. Хватает меня за руку и тащит за собой. А я семеню за ним, пытаясь подстроиться под широкий шаг. Дверь распахивается, чуть с петель не срывает, так сильно ударяет. И идёт тараном по коридору. Оказываемся на улице. «Адрес. Куда ехать?» Спрашивает резко, и я называю. «Детский сад». Больше ничего не говорит. Направляется к автомобилю. Сразу же водитель к нему подлетает, но Михаил его одним взглядом останавливает. Ключи! Протягивает руку. Быстро! Михаил Дмитриевич! тормозит грозный мужчина, явно охранник. Но без охраны? Живо ключи мне! Давит Миша, и его сотрудник исполняет требования. Мой бывший муж открывает дверь, и я падаю на сиденье. Дверь захлопывает и занимает место водителя. Вмазывает педаль газа в пол. «Будешь говорить, куда сворачивать и как ехать?» Дает четкий приказ, а сам руль сжимает. А я на его лицо смотрю, бледное сейчас. Злое, как у демона, что из ада вырвался. И мне не страшно. Больше ничего не боюсь. Главное, моя дочка. Моя масечка. Сердце болит, виски тянет. Все как в тумане. Михаил всегда был отличным водителем, и сейчас он водит подобно гонщику Формулы-1, объезжая автомобили и вписываясь в крутые повороты. Мы за считанные минуты подъезжаем к садику. Машина еще током не тормозит, а я буквально вылетаю на асфальт. Чудом не падаю и бегу, бегу, не понимая, как оказываюсь на территории сада. Вижу лишь машину скорой помощи. Сердце в груди бьется, как сумасшедшее». Я забегаю внутрь, перепрыгиваю лестницы и влетаю в группу дочки. Явилась! Рявкает на меня высокая женщина и тыкает пальцем с алым маникюром. Ее идеальная прическа, костюм сейчас немного помяты. Я требую, чтобы ее безродную нагуленную дочку-рецидивистку исключили. Она напала на моего ребенка. Просто так напала, и за нее Алексей чуть не расшибся. С дороги уйдите! «А ты чего кричишь?» «Дайте к дочке пройти!» «Твое отродье!» «Не думаю, что делаю. Реагирую на вопящую женщину, как на преграду, что преграждает путь к моему ребенку. Ударяю женщину и не слушаю ее ор. «Я на нее в суд подам! Все видели, что это буйная сделала! Она ударила меня!» Падаю на колени перед дочкой. Рядом с ней женщина-врач прикладывает к руке моей девочки жгут. «Что с дочкой?» обращаясь к врачу, и женщина поднимает руку в примирительном жесте. «Вам нужно подписать документы на наше вмешательство, поедем к врачу. Ситуация сейчас стабильная». Выборочно все слышу. Главное, улавливаю, что ситуация стабильная. Падаю на колени, убираю волосики с лица своей девочки. «Масечка моя, что случилось?» Заглядываю в глаза доченьки, и моя малышка начинает горько плакать. «Мама, он сказал, что я гулёная, что у меня папы нет, что ты плохая, что меня никто не любит, потому что ты в подоле гулёную принесла от женатого. А я ему сказала, что за мной мой папа придет, что я не гулёная, и что он у меня самый лучший, просто он работает. Он улетел, но он придет, потому что любит меня». «Он ведь меня любит и придет, да, мама?» Слёзы катятся градом по лицу моей дочки, а у меня сердце кровью обливается. То, что происходит, это ужас в чистом виде. Прикрываю глаза. Лепит дочки перекрывает грозный крик матери Алексея. «Эта девочка опасная! Она напала на моего ребенка. Требую ее исключить! Я пойду по всем инстанциям!» Дойду до самого высокопоставленного чиновника, но так дело не оставлю. Поднимаюсь, разворачиваясь к женщине, чтобы выговорить ей все, что думаю, как слышу грозный голос, который заставляет всех замереть. В какие именно инстанции собираетесь обращаться и кому именно писать? В самые высокопоставленные резко сдувается женщина и бледнеет глядя на стремительно надвигающегося Михаила, который придавливает всех бетонным взглядом и произносит ледяным тоном. «Считайте, что они уже здесь».